Глава 22. Новый гражданин Соединенных Штатов Телеграф в тот же день разнес по всем Соединенным Штатам вести те поединки между председателем Барбикиным и капитаном Николем и необычайной его развязки. Роль, которую в этой истории сыграл великодушный европеец, его неожиданное предложение, устранившее все трудности, согласие соперников на его предложение, союз представителя Франции и представителей Соединенных Штатов для завоевания Луны, все это еще увеличило популярность Мишеля Ордана. Всем известно, с какой страстностью американцы привязываются к человеку, заслужившему их уважение. Можно себе представить, какую бурю восторгов вызвал этот француз в стране, где порой даже самые важные государственные мужи в полуувлечения впрягаются в карету балерины и с триумфом везут ее по многолюдным улицам. Если не выпрягли лошадей Ордана, то по той лишь причине, что у него их не было. зато каких только он не получал доказательств преклонения и восторга. Не было американца, который остался бы к нему равнодушен. «Эксплюрибус унум» Таков девиз Соединенных Штатов. Сноска. «Ex pluribus unum» — единственный среди многих. Латынь. С этого дня Мишель Ордан не имел ни минуты покоя. С утра до ночи к нему являлись депутации со всех концов Америки, и все эти депутации он волей-неволей должен был принимать. Невозможные щей, сколько рук он пожал за эти дни, сколько было выпито дружеских бродершафтов. Скоро он совсем выдохся. От бесчисленных спичей горло его так охрипло, что из губ вылетали какие-то нечленораздельные звуки. От бокалов вина, который ему пришлось выпить в честь всех округов Соединенных Штатов, он едва не получил острый кота-желудка. Такой сумасшедший успех с первого же дня опьянел бы всякого другого, но Мишель Орданс сумел удержаться на грани опьянения, сохраняя свое остроумие и обаятельную веселость.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 Мишель Ордан пошел навстречу их безобидной мании и обещал исполнить все их маленькие поручения на Луне. «Странная мания», — сказал он Барбикину, спровадив депутацию лунатиков. А ведь нередко ей бывают подвержены самые умные люди. Один из наших известных ученых, Араго, говорил мне, что ему приходилось встречать немало серьезных и осторожных в своих суждениях людей, которые сразу теряли душевное равновесие и начинали нести дикий вздор, как только речь заходила о Луне.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 Могу лишь повторить то, что первым сказал Плутарх о девятнадцать веков спустя Араго. Быть может, потому что это неправда. Положение знаменитости принесло Мишелю Ордану и все неприятности, неизбежно связанные с этой ролью. Его стали донимать антрепренеры. Барнум предложил ему миллион за турне по Соединенным Штатам, намереваясь таскать его из города в город и показывать как диковинного зверя. Но Ордан обозвал Барнума вожаком слонов и выставил за дверь.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 Публика верила ему, так как запас остроумия Мишеля Ордана казался неисчерпаемым. Нечего и говорить, что женщины увлекались Мишелем Орданом не меньше, чем мужчины. Он получил несчетное число предложений прекрасных партий. Дело оставалось только за ним. В особенности престарелые и высохший мисс, которым уже перевалило за сорок, день и ночь вздыхали над его портретами. Без сомнения, Ордан нашел бы себе сколько угодно подруг жизни, даже если бы он поставил им условие лететь с ним на Луну.